Глава 12 Вечером я сидела в своей комнате и не знала, с кем бы мне посоветоваться. Некромант считал, что часть его силы отобрала я, я же ничего необычного не ощущала. Если бы мы с парнем лучше ладили, то нормально поговорили, и тогда я поделилась с ним, что события, происходящие со мной в Академии, вовсе не новость. Моя магия и раньше сильно шалила, только вот до этого в управлении с ней меня наставляла Агата, а сейчас мне некому помочь. У меня, как и у моего кузена Мерлина, с магией часто случались осечки. Впрочем, так уж повелось в нашем роду. Мой папа магии не имеет вовсе, а вот у мамы и тетки есть небольшие зачатки, так как они по молодости тоже не могли с силой управиться. Тревог мне добавляло еще то, что за последние несколько дней я много раз пыталась снять кольцо, найденное в доме у ростовщика. Мерлин также молчал. Ни про кольцо, ни про интересующий меня Грааль ответа не было. Я списывала все на то, что информации просто не может быть в широком доступе. Каков шанс, что 12-летний пронырливый ребенок найдет то, чего нет даже в нашей библиотеке? И хотя я достаточно переживала по поводу кольца, вопреки логике, дискомфорта оно мне не доставляло. В конце концов, я смирилась с артефактом, пообещав найти время и сходить к кому-то из профессоров, чтобы посоветоваться о том, как снять его. Я бы хотела избавиться от артефакта как можно раньше, но под угрозой было зелье варенье. Да и ментальную магию я еще толком не усвоила и отставала от класса. А между тем, профессора по очереди напоминали нам, что в недалеком будущем нас отправят на практику, где будет решаться наша дальнейшая студенческо-магическая судьба. Всю следующую неделю я ощущала себя подопытной мышью. Венар как-то часто становился моей тенью, особенно на уроках. А если его не предвиделось, то в зоне видимости всегда шастали или Ян, или Вик. И если с первым мы хотя бы немного общались, то последний сверлил меня недовольным взглядом и даже не старался делать вид, что он занят чем-то другим, кроме как наблюдением за мной. Порой в коридорах мимо меня проходил что-то весело насвистывая Адриан или садился со мной за соседний столик в столовой. В один из таких дней я не выдержала. Специально дождалась, пока мои друзья уйдут, и подсела к парню, решив его немного смутить и выведать часть правды. «Здравствуй, Адриан, присяду?» И я без церемонно плюхнулась на стул по соседству. «Конечно, Таша, скрасишь мой скучный ужин. Как твой день прошел? Любезно поинтересовался парень. «О, тебе действительно интересно? Ну что ж, винар, как мне кажется, ночует под моими окнами». Начала я, а Адриан попытался сдержать смех. На первой паре было скучно, Венер на пару с Виком сверлили мне спину суровыми взглядами, а на перемене я вышла погулять в парк в сопровождении моей подруги Лилии и Яну, кстати, тоже было очень интересно гулять среди роз. Затем я пришла в столовку, которую, кажется, караулил ты. «Ладно, ладно», – парень рассмеялся и поднял руки в знак капитуляции. «Представляю, как тебя это раздражает. «Но ведь мы тоже не в восторге. Винар считает, что ты можешь спалить себя или Академию, и он до сих пор не определился, что будет хуже». Чуть не хрюкнул от смеха парень. «Мне кажется, мы это уже обсуждали, и не один раз. Я думаю, Винар слишком много фантазирует». На мою реплику парень отреагировал весьма резко. «Знаешь, Таша, я не знаю, что у вас там происходит в отношениях». Он как-то странно выделил это слово. «Но Винара я знаю давно, он не будет по пустякам переживать» а за тебя он действительно волнуется. И дело даже не в том, что часть его силы каким-то образом заблокирована, а вторая часть реагирует на тебя». «Реагирует на меня?» Я ошарашенно посмотрела на парня и тут же припомнила подслушанный разговор. «Упс. Ладно, забудь лучше, что я тебе сказал. Если забудешь, то всем будет лучше, особенно мне». «Я подслушала ваш разговор в закрытом корпусе», — призналась я. Так что давай рассказывай, потому что спрашивать это у Винара мне будет максимально неловко. Спрашивая это у Винара, ты обречешь себя на досрочное упокоение, — парировал парень. Решив оставить Адриана наслаждаться компанией самого себя, я покинула столовую. А за углом меня уже ждал некромант. Идем со мной. И где ты задержалась?» «Выведывала о твоих пристрастиях в отношении меня. Парень словно застыл. Да я и сама испугалась». А вдруг я что-то напутала, и вообще они о чем то другом говорили? «Вот зараза! Сейчас наверняка попаду в неловкую ситуацию». Минуты шли, а Винар все так же молчал. У меня от напряжения даже руки стали подрагивать. А потом абсолютно спокойным голосом человека, собравшегося кого-то убить, Винар спросил меня. «Это тебе кто поведал?» «Никто. От страха я даже запинаться начала. Я сама подслушала» и рассказала некроманту, как оказалась невольным свидетелем их разговора. «Давай присядем». Парень проводил меня к столу и галантно пододвинул стул, а после сел напротив. И начал разговор, как мне показалось, аккуратно подбирая слова. «Понимаешь, даже не знаю, как это все объяснить тебе. Когда ты на меня накладывала заклятие, оно ведь не сразу подействовало. Тогда, во время урока, я почувствовал сильнейший выброс магии огня, моей магии». Но не я ее вызвал. И сперва я даже разозлился на тебя. Подумал, ты использовала что-то из темной магии, но быстро сообразил, что это не так. А позже, находясь рядом с тобой, начал ощущать какое-то <кхм> чувство притяжения, как будто я ощущаю твою силу. Странное дело, ведь в тебе нет магии огня, и ты даже не некромант. Но это чувство меня не покидает. И если я применяю магию рядом с тобой, все это усиливается в сто крат. И это странное ощущение, я не могу его передать. Я действительно как будто настроился на тебя. Моя магия стала хуже мне подчиняться. Я не могу полностью сконцентрироваться, собрать ее для атаки, как будто рядом ты. И еще это проклятое чувство опасности, будто что-то тебе угрожает. Веришь ты или нет, но чем больше магией наделен человек, тем больше ощущений ему доступно. Ты можешь почувствовать силу другого мага, и моя магия говорит, что ты в опасности. Мы оба замолчали и едва вышли из корпуса, как я заметила, знакомый экипаж. Вздохнув, я последовала за парнем. Ладно, прервать молчание я решила первой. То есть ты думаешь, что все из-за неудавшегося эксперимента на паре Грома? Скорее всего. Я почти нашел способ, как понять, какого рода магия сработала на тебе из-за зелья Орно. И как раз для завершения работы над зельем мне нужна твоя вещь. Предлагаю заключить перемирие и разобраться в этой проблеме. Обещаю, что после ни я, ни мои друзья и близко с тобой не появимся. А в другую академию переведетесь, Таша. Некромант выразительно посмотрел на меня. Что? Попытка не пытка? Какая тебе там вещь нужна? Что-то из бумаги, что ты носила при себе хотя бы пару дней. И на этой вещи осталась небольшая часть твоей магии. Вот там все ингредиенты. Я все смешал, осталось добавить вещь и последний ингредиент, отвар из чертополоха. Он у дяди в кабинете, сейчас принесу». «Бумага, бумага». Открыв сумочку, я начала искать. Как назло, ни клочка бумаги. Что же делать? Хотя я достала из сумки вещь, с которой точно не расставалась несколько дней. Наверное, подойдет. Я подошла к котлу. «Ну что, достала?» спросил Винар, войдя в помещение. «Да». Я протянула ему свою находку. «Таша, ты что, издеваешься надо мной? Это же расческа!» «Винар, бумага делается из дерева, все совпадает». «Нет, не совпадает», — разозлился парень. «Ну, я хотя бы попыталась». Я пожала плечами. «Держи, забери свою расческу». Как только я протянула руку, чтобы забрать ее, парень как-то странно начал рассматривать мою ладонь. «Так, а это у тебя откуда?» И весьма бесцеремонно схватил меня за запястье. Кольцо, найденное в поместье ростовщика, про которое я уже и забыла, начало нагреваться а красный камень в середине поблескивать. «Ну, если я скажу тебе, ты не поверишь». «Очевидно, что я тебе не поверю, потому что это — наша семейная реликвия, утерянная почти столетия назад». «Ох, вот опять я попала!» Но Венар совсем не злился. Он, наоборот, начал метаться по комнате, чуть ли не ручки потирая. «Так, я даже не знаю, откуда ты его достала, но все сходится». «Кольцо реагирует только на нашу магию огня. Вот и доказательство, что часть моей магии в тебе. Кстати, я горю желанием услышать, как оно к тебе попало. Возможно, мы и узнаем, где оно было». Мне ничего не оставалось, как все рассказать некроманту. К концу моей истории глаза парня подозрительно блестели. «Вот, значит, как. Очень интересно». Что ему там было интересно, я не понимала, но решила для себя это выяснить. «Бинар?» — робко спросила я. «Расскажи мне, пожалуйста, как ваша семейная реликвия оказалась у ростовщика?» «На самом деле тут нет никакой тайны. Пойдём в библиотеку Арно. У него целая коллекция газет того времени, связанных с Фирой. Как раз, может, найдем что-то полезное». Мы поднялись на этаж выше, где располагалась библиотека Арно. Достав множество газетных вырезок, мы начали искать что-то, что рассказало бы нам больше о событиях столетней давности. А Винар тем временем продолжал свой рассказ. «Дело в том, что это кольцо может носить только член нашей семьи. Когда-то давно его создал наш предок, артефактор, талант которого передался Арно. Удивительно даже!» – мыкнул парень. «Кольцо имеет в себе какую-то силу. О ней я ничего не знаю, потому что говорить о нем у нас под запретом. Почти сто лет назад Арно подарил это кольцо Фирии в знак вечной любви. С ее пропажей мы потеряли и след кольца. «Одно из его главных свойств — это изменение формы. Я знаю, что кольцо может маскироваться под пустой артефакт, когда не имеет владельца. Этим и объясняется то, что мы у тебя его раньше не заметили. Более того, кольцо, если признает владельца, остается с ним до конца». «До конца это?» Я даже слегка растерялась, а Винар, видимо, смутился. «Оно помолвочное, поэтому Арно подарил его Фире». Если бы она была жива, кольцо было бы на ее руке и по сей день. Ростовщик, которому принадлежало кольцо, был в дальнем родстве с той ведьмой. Если мне не изменяет память, он был ее дядей. И не подвергся опале только потому, что во время всего этого хаоса находился в другом государстве с рабочим визитом. Приехав спустя несколько лет, когда буря уже утихла, он оказался совсем один. Ему разрешили остаться в столице и даже купить здесь дом. Наследников он после себя не оставил и до конца жизни находился под наблюдением, так как опасались, что он как-то будет связываться с Фирой и передаст ей часть своей огромной коллекции артефактов. Поэтому сразу после его смерти все и отправилось во дворец, точнее, все, что смогли унести. «Да», — перебила я парня, — «знаю, часть артефактов была именная, и они потеряли свои свойства со смертью владельца и вышли из строя, став безделушками». «Нет, Таша, это же артефакт. Пока его не уничтожишь, он остается. Некоторые артефакты были родовыми, а потому забрать их или транспортировать может только потомок. А гвардии, увозившей артефакты, попросту не удалось их забрать. Поэтому моя магия в тебе, видимо, как-то активировала кольцо и наполнила его. Или же...» И тут парень осекся. Он посмотрел на меня, затем посмотрел на одну из газетных вырезок и снова на меня, а после закашлялся. «Как же вы с ней! Я даже и не замечал!» «Что? Что там?» Я немного забеспокоилась. «Даже и не знаю, стоит ли тебе видеть это». «Винар!» И парень молча передал мне газету. Заголовок гласил, что гвардия разыскивает группу мага-преступников и объявлено вознаграждение за любую информацию об их местоположении. На иллюстрации в половину газетного листа на меня смотрела миловидная девушка. Соболиные брови, темные глаза. Что-то необъяснимо родное и знакомое было в ее чертах. Приглядевшись, я поняла, что это. Все еще, держа газету в руках, я подошла к зеркалу. Такие родные черты в отражении и легкие, но тем не менее различимые линии лица, брови, глаза. «Даже взгляд один в один», — прошептал подошедший сзади винар. «То есть ты считаешь, у меня аж мурашки появились?» «Кажется, потомки у ростовщика все таки были». «Понять не могу, как все это может быть правдой?» «Значит ли это, что мы изначально были не на верном пути?» Винар взлохматил волосы и начал ходить туда-сюда по комнате. «Так как все наши исходные данные были ошибкой, теперь нужно менять местами все алгоритмы. Что если это правда? А если ошибка?» Парень возвел глаза к потолку, но ответов ему это не дало. «Я же пыталась принять тот факт, что в моем роду, возможно, были предатели Империи». «Нам нужно вернуться в дом ростовщика, и лучше сделать это, когда там никого нет». Ростовщик мог поддерживать Фиру. Вот и решение этой загадки. Скорее всего, Фира уехала в другое государство, как-то преодолев границу, и пряталась у своего дяди, где ее настигла смерть. И она передала ему кольцо. Так оно и вернулось в столицу, только уже став собственностью ростовщика. Наверняка он знал о свойствах кольца, поэтому его и хранил до самой смерти». «Нет, ну как все таки вы с ней похожи?» Я отобрала газету у некроманта и убрала ее. «У Виконта де Моро был еще ребенок, но о нем данных почти не сохранилось. А может, твоя семья вообще побочная ветвь? Ты можешь разузнать?» «Ну уж нет. Если я сейчас отправлюсь домой с такими расспросами, путь назад в академию мне будет закрыт». «Может, оно и к лучшему?» «Даже и не мечтай об этом». «А попробовать все же стоило». «Ты слышал выражение «из двух спорящих прав только один». Так вот, из нас двоих спорящих сейчас один дурак, а вторая я». «Ладно». Парень поднял руки, как бы объявляя перемирие в словесной дуэли. «Но нам нужно попасть в дом ростовщика. Музеи сегодня работают до 7 часов. Дальше ставят магическую охранку, и все расходятся по домам. И как же мы преодолеем магическое охранное заклинание? У меня есть идея, но я в ней не уверен». «Мне не нравится твой тон, и у меня уже есть несколько причин, чтобы не соглашаться идти с тобой в дом ростовщика». «Не волнуйся, Таша, я ведь пойду с тобой». «Это главная причина, почему я не хочу идти туда». «Ты просто пройдешь охранку, приложив это кольцо к артефакту на двери. Так как кольцо должно находиться внутри и явно было долго у ростовщика, охранка может посчитать, что вернулся хозяин дома, как бы абсурдно это ни звучало». «Но если что-то пойдет не так, я ведь не сильный маг». «Да, к счастью, в этом нам очень повезло». Я осуждающе посмотрела на парня. «Ладно, ладно. Я думаю, у нас все получится. Теперь нужно решить, когда идем. Как тебе вариант «чем раньше, тем лучше»?»